Глава девятнадцатая Когда Джулиан вернулся в библиотеку, Кристи ждала его в одиночестве. «Где Нан?» «Вы хотели сказать, девочка, милорд?» В ее голосе никогда не было столько горечи и язвительности. Я послала за Бет, чтобы она отвезла Нан к Сирине и сообщила, что я приеду чуть позже. «Значит, это был не предлог, чтобы не отдавать Нан». «Как ты мог?» — вскипела она. «Кристи, как ты мог допустить мысль, что твою сестру будут воспитывать такие люди?» Картеры трудолюбивые, честные. Они даже не взглянули на нее, не поговорили, даже по имени не назвали. Картер сказал, что Джейн сама заслужила смерть. «Ты понимаешь, как они будут обращаться с Нан? Даже лента в волосах для них преступление». Гнев переполнял ее. «Но ведь они согласились взять ее». — пожал плечами Джулиан. — Зачем им это было нужно, если... — Из-за денег! — выпалила Кристи. — Ты тоже считаешь, что все в этом мире можно купить? Даже если Нан не будут обижать в том доме, как она может быть счастлива, если ее никто не любит? Нан потеряла мать, ты не понимаешь. Можно обеспечить ее будущее, заставить людей быть с ней вежливыми, но это все пустое, бесполезное. Кристи встала и выпрямилась, стараясь взять себя в руки. «Прошу простить меня, милорд». «Куда ты собралась?» Тонжин жены настораживал его. «Хочу навестить сирену», — ответила Кристи и направилась к двери. «Возможно, надо отпустить ее и вернуться к обсуждению этого вопроса в другой раз, когда она будет не так расстроена». «Ты ведь скоро будешь дома?» «Мы ужинаем у постелтонов. Надо выезжать в половине пятого». «Конечно, милорд». У двери Кристи обернулась. «Если вы полагаете, что я подойду для столь высокочтимой компании?» «Черт, Кристи, это же глупо!» «Но это правда. Ты моя жена!» Кристи поюжилась. «Да, может, было бы лучше, если бы ососила на мой бокал, а не на бокал Джейн». Дверь закрылась. Джулиан остался стоять, ошарашенный таким финалом. Он закончил с отчетами, написал необходимые распоряжения относительно ремонта домов. Посмотрев по состоянию личных счетов, Джулиан написал письмо Мотбери с указанием инвестировать деньги в судостроение. Кроме того, он ответил на письмо викария, сообщающее, что похороны Джейн Роберт состоятся послезавтра. Покончив с делами, Брейбрук откинулся на спинку кресла. «Неужели Кристи думает, что ему было бы легче, если бы она умерла?» Внутренний голос подсказывал ему, что она была обижена и решила нанести ответный удар. Это он ее обидел. И как ни тяжело это признавать, но по факту рождения она ничем не отличается от Нан. Проклятие! И ее собственный отец, граф Алкистон, разговаривал с ней, не обращаясь по имени, как и Картерс Нан. Значит, кроме долга их с Кристи, ничего не связывает? «А как же страсть? Или это был всего лишь секс?» «Сказанное ею на днях очень его задело». «Словно свет померка, в душе образовалась пустота». Кристи что-то говорила Картеру о святом Павле. Джулиан встал из-за стола и подошел к окну. Отсюда было хорошо виден Дауэр-хаус, можно было разглядеть даже деревья в саду. На лужайке около дома резвились дети. Джулиан увидел Эму, Мэтта и Дэви. «Дэви». Нан с ними не было. Скорее всего, она сидела с сиреной и Кристи в тени дуба. Приглядевшись, он заметил две фигуры. Большего увидеть не удалось, но Джулиану показала что он заметил маленькую тень рядом с ними. Кристи сказала что-то о Святом Павле. Джулиан постарался прогнать грустные мысли. «Черт, что же он делает? Кристи была права, он не должен отдавать Нан Картерам. Его потом будет мучить совесть». Смог бы он понять это, не будь рядом Кристи. Картеры были, в сущности, неплохими людьми, просто слишком суровыми, пожалуй, даже жестокими. Возможно, они бы хорошо обращались с Нан, но... Джулиан вспомнил свои чувства, когда его мать уехала. В доме о ней никто не говорил, портреты были сняты и убраны. А отец приказал сыну забыть ее навсегда. Джулиан притворился, что так и сделал. Это было проще. Потом отец женился. Джулиан хотел ненавидеть Сирену, но не смог. Когда пришло известие о смерти мамы, именно Сирена разделила с пасынком его горе. А ведь он тогда был старше Нэн. Как можно запретить пятилетней девочке вспоминать о матери? Что же говорила Кристи о святом Павле? Нервно дернувшись, Джулиан прошел в угол комнаты и взял семейную Библию. «Святой Павел...» Он перелистывал страницы Нового Завета. Что-то о любви, о милосердии, так что если я могу горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Он нашел первое послание святого Павла к Коринфянам. И если я раздам все имение мое, и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Ах, Кристи, даже викарий не смог бы вспомнить в тот момент такие слова. Джулиан вернулся к окну и посмотрел на Дауэрхаус. Дети веселились, кажется, играли в какую-то игру. Дэйви подпрыгивал и делал непонятные жесты руками. Бой часов вывел Джулиана из задумчивости. Два часа. Если они не хотят опоздать, Кристи пора возвращаться. Ему лучше сходить за ней. Как она может быть счастлива, если ее никто не любит? Пройдя почти половину парка, Джулиан разглядел, что рядом с сиреной в тени раскидистого дуба сидел Гейвергол. Нан тоже была там. Она пыталась вышивать, и сирена наклонялась к ней, чтобы помочь. Крести нигде не было. Может, она пошла в дом? Подойдя ближе, он увидел, что под деревом стоят лишь два кресла. В этот момент его увидел Дэйви и с криком бросился навстречу. «Ты пришел поиграть с нами? Играй за меня!» Джулиан взял брата на руки. «Во что вы играете? Воланчик, разве не видишь?» «Нан не хочет играть. Она сидит с мамой и дядей Найджелом, потому что очень расстроена». Так мама сказала. «Да, я вижу. А где тетя Кристи?» «Ей не нравится, когда ее называют тетей», — сообщил Дэви. Она просила называть ее просто Кристи. «Так где она?» Джулия опустил Дэйви на землю. «Не знаю, в доме, наверное. Будешь играть? Мы с Эммой играем против Мэтта». «В доме, наверное. Не похоже. Тогда бы Сирена была с ней. Может, она уже вернулась в большой дом?» «Но почему оставила Нан?» «Хочешь лимонаду?» – спросил Дэйви. Сирена подняла голову и чуть нахмурилась, завидев пасынка. Гейвергал радушно улыбнулся и взял кувшин с лимонадом. «Ваш любимый напиток, Брейбрук!» «Спасибо, сэр!» Джулиан улыбнулся Нан. Девочка подняла на него полные печали глаза и промолчала. «Ты молодец, Нан. У тебя очень хорошо получается. Старайся делать ровные стежки Ласково сказала сирена и улыбнулась Джулиану. «Она гораздо более прилежная ученица, чем Алисия и Эмма. Ты ищешь Кристи?» Она решила прогуляться. «Скоро вернется!» гейвергол протянул ему бокал. «Понятно. Джулиан был уверен, что мачеха обязательно заведет разговор о том, что он запретил Кристи воспитывать Нанн». Сирена сделала знак, чтобы они отошли в сторону. Джулиан привычно откатил ее кресло. Когда они были на значительном расстоянии, она улыбнулась и открыла зонт. «Я говорила с Найджелом, когда Кристи ушла. Если ты против присутствия сестры в доме, она может жить с нами». Джулиан смотрел, как зонтик слегка покачивается на ветру. Он надеялся, что когда-нибудь сирена перестанет удивлять его своей проницательностью, но, видимо, этот день не настанет никогда. «Ты знала?» Лицо мачехи было скрыто зонтом, и о выражении можно было только догадываться. «Я хорошо учила арифметику, Джулиан. В то время, когда нан была зачата, тебя не было в Амберли уже несколько месяцев». Я даже получила от тебя несколько писем из Парижа». «Разумеется, я знала. С самого начала. Я спросила твоего отца, и он признался. Однако настоял на том, чтобы пустить слух о твоей причастности к рождению девочки. Я протестовала, но поняла, что это никому не принесет вреда, и вскоре согласилась». «Господи! И ты готова ее воспитывать?» «Только и смог сказать Джулиан». Сирена закрыла зонт и повернулась к нему. «Я была женой твоего отца. Конечно, я готова ее воспитывать. Хотя, думаю, стоит поддерживать легенду о том, что она твоя дочь. В этом случае я буду выглядеть праведницей, а не полной дурой. Но если вы с Кристи решите воспитывать нам сами, то необходимо рассказать всем правду. Тогда вы будете святыми, а я мученицей». Все таки — Удивительная женщина. Сейчас главное, дорогой, не дать понять людям, что мы встревожены и обеспокоены создавшейся ситуацией. Продолжала сирена, вновь раскрывая зонтик. — Поскольку вы с Кристи уезжаете на ужин, предлагаю оставить нан со мной. — Бедняжке сейчас лучше не оставаться одной. Горничная Кристи может принести кое-какие ее вещи. — Хорошо, — кивнул Джулиан. — Я подумаю. «Да уж, будь любезен подумать, и не выставляй свои предубеждения на показ. Это будет полезно и для твоего брака. Теперь можешь отвезти меня к Найджелу и Нан, а затем возвращайся домой. Уверена, что Кристи скоро придет». Она взяла с собой часы. Но она не пришла. До половины четвертого Джулиан держался, но через полчаса запаниковал. «Им же скоро уезжать. Где она запропастилась? Ты уверен, что ее светлость не в парке?» Спросил он Твига. «Да, милорд, мы все обыскали. Я послал мальчишек к реке, но...» Дальше Джулиан не слушал. «Река. Кристи плохо плавает. Если она упала в воду...» «Нет, скорее всего, она решила таким образом избежать поездки к Пастелтонам. Она упоминала, что не слишком хороша для их общества. Кроме того, Кристи зла на него. Приведи моего коня, Твиг, я сам ее поищу». Потратив четыре часа на поиски, Джулиан так и не нашел Кристи. Могла ли она уже вернуться домой? Необходимо проверить. Развернувшись, он галопом поскакал в сторону Амберли. Въехав в парк, он остановился и огляделся. В сумеречной мгле замок горел множеством огней. Если Кристи еще не вернулась, необходимо продолжить поиски. Но где? Леса простираются на много миль. Она могла свернуть с тропинки заблудиться и... Внутри все похолодело. «Они могут никогда не найти Кристи». До дома оставалось не больше сотни ярдов, когда он заметил бегущего к нему слугу, размахивающего руками. «Милорд, она здесь! Только что вошла!» Джулиан хлестнул коня и через несколько минут спешился у крыльца. «С ней все в порядке?» Слуга взял поводья и кивнул. «Да, милорд, ее светлость гуляла в лесу, как она сказала. У нее Джулиан ринулся в дом, Кристи гуляла в лесу. Она напугала его до смерти, из-за этого они пропустили ужин. Где она?» — крикнул он Галаму. Что-то во взгляде Дворецкого насторожило Джулиана. «В гостиной, милорд, но я думаю, он не успел узнать, что думает Галам». Все его мысли были заняты тем, что он сейчас скажет жене... Проклятие. Он, чуть с ума, не сошел от страха за нее, а она пряталась в лесу, чтобы не ехать к Пастелтонам. Черт, на что, думает, ему очень хотелось ехать? Ничего подобного. Единственное, чего ему хотелось, Джулиан сжал кулаки. Ему предстоит нелегкая задача отчитать жену за недопустимое поведение, в то время как он только и мечтает о том, как обнять ее и увлечь в спальню. Войдя в гостиную, он увидел Кристи, согнувшуюся над чем-то у камина. «Где тебя носило, черт возьми?» — только сейчас он заметил экономку, несколько горничных и лакеев. «Вон!» — процедил Джулия, наглядывая челядь и покосился на жену. Стук его сапог эхом разносился по всему залу, замирая под высокими сводами потолка. Вся ее смиренная поза могла бы говорить о покорности и сожалении. Однако Брейбрук хорошо знал Кристи и понимал, что это не так. Сейчас она поднимет на него глаза, и они сверкнут задорным блеском. Тень от свечи падала на ее лицо. Пламя отражалось в стеклах очков. Волосы темной волной падали на плечи. Она была спокойна. Джулиан не заметил никакого волнения. Лишь подавив свой гнев и приглядевшись внимательнее, он заметил, что волосы ее растрепаны, платье порвано и местами испачкано грязью, а руки исцарапаны, словно она рыла ими землю. По спине пробежала дрожь, а страх мгновенно сковал все тело. «Что, черт возьми!» — в этот момент он увидел собаку. Он так и думал. Это был щенок, но уже достаточно большой, и это просто не укладывалось в голове. Тощий, грязный, с комьями земли, запутавшимися в белой шерсти. Джулиан застыл от изумления. «Это еще что?» «Кто?» — сказала Кристи. «Это собака, и он...» «Неужели Джулиан не мог сдержать сарказма?» «Именно так!» Кристи слегка покраснела. «Даже я знаю, что суки не метят деревья». Джулиан приблизился к ее лицу с таким видом, словно был готов ее задушить или расцеловать. «Благодарю за объяснение», — сказал он. «А какие доказательства того, что он собака, ты еще можешь предъявить?» Кристи промолчала, и Джулиан продолжал. «И где же ты нашла эту с сказать собаку?» «В лесу», — грустно сказала Кристи. «Он... Мы играли с палочкой, еще он гонялся за зайцами, но вдруг... Вдруг ты забыла о времени и решила, что играть с бездомной дворняжкой куда веселее, чем исполнять свои прямые обязанности? Поэтому ты задержалась до самой темноты и едва не довела меня до смерти?» С каждой минутой голос Джулиан остановился все громче, лицо покраснело от гнева. «Довела тебя?» Кристи выглядела так, словно эта мысль поразила ее до глубины души. «Конечно, я очень волновался за тебя. Что, по-твоему, я должен был подумать, когда ты не вернулась домой? Что, ты решила поиграть с собачкой? Прекрати издеваться!» Кристи резко повернулась к мужу. «Ты что, не видишь, что, что ему больно? И ты его пугаешь?» голос Кристи задрожал, и из глаз потекли слезы, оставляя на щеках грязные полосы злости и раздражение в душе Джулиана постепенно стали утихать. Горло сжалось при виде страдания на ее лице. «Уйди», – прошептала Кристи и отвернулась. Джулиан с удивлением окинул взглядом ее сгорбленную фигуру. Действительно, откуда ей знать, как он беспокоился о ней? Что боль за нее, словно рваная рана, едва не лишала чувств? Как она могла догадаться, что он скакал по окрестностям, как сумасшедший, тщетно пытаясь отыскать жену? Что у него болит? Джулиан присел рядом со щенком. «Задняя лапа», — прошептала Кристи. Он осторожно протянул руку. «Тихо, тихо», — продолжал он нараспев успокаивать пса. «Тебе повезло, приятель, что она тебя нашла. Куда это ты залез, интересно?» Щенок потянулся и стал обнюхивать руку. «Так-то лучше», — усмехнулся Джулиан. «Не бойся, я не ем собак». Он потрепал пса за ухом. «Ну, давай посмотрим». «Да, плохо. Как же ты умудрился, глупец ты этакий». «Что с ним?» — взволнованно спросила Кристи. Вывихнул бедро. «Как же тебя угораздило, дружок?» Джулиан поднял глаза на Кристи. Она даже сразу не поняла, что он спрашивает ее. «А мы уже возвращались домой вместе», — добавила она смущенно. И он погнался за зайцем. На песчаной насыпи лежало поваленное дерево. Кристи замолчала и потупилась. «Продолжай», — он сделал глубокий вдох. «Так глупо, за деревом есть какой-то лаз и...» «Какое-то дерево?» — резко спросил Джулиан. И щенок заскулил, испугавшись его голоса. «Тихо, тихо, тихо. Что за дерево, Кристи?» э, «Дуб. Там еще так неприятно пахло. Я знаю это место. Там борсучая нора в насыпи. Теперь ее облюбовали лисы. Дальше. Он не прибежал, когда я его позвала, и лаял очень громко. Потом послышалась какая-то возня и приглушенное рычание. Она поежилась от неприятных воспоминаний. «Ты хочешь сказать, что часть насыпи рухнула и завалила вход в нору?» Кристи кивнула. «И как же он выбрался?» Джулиан посмотрел на изорванное платье. «Невозможно себе представить, чтобы Викантесса вела себя подобным образом. Я раскопала землю, влезла в нору и вытащила его». «Краски сошли с лица Джулиана. Ты хочешь сказать, что залезла в барсучью нору, которая уже обвалилась, чтобы достать вот этого паршивца без безроду и племени?» Кристи вспыхнула. «В тот момент я не думала об опасности. Не сомневаюсь, ты бы бросил его на произвол судьбы и помчался домой». Она и сама не поняла, что плачет, пока не решила поправить волосы и коснулась мокрой щеки. «Кристи – это всего лишь собака». Голос Джулиана казался совсем незнакомым. «Тебя могло завалить землей. Ты могла погибнуть. Мы с ума сходили». Она понимала, что он прав, но... «Я не могла просто так уйти!» Джулиан застонал. «Я в этом и не сомневался. Давай лучше постараемся помочь псу». «Как? Его лапа выглядит ужасно». «Да уж, ничего приятного», — хмыкнул Джулиан. «Надо найти Твига. Как-то он вправлял мне плечо, когда я был еще ребенком. Позвонив колокольчик, надо послать за ним». Кристи последовала его совету и посмотрела на мужа. «Джулиан?» Взгляд его синих глаз смущал и волновал ее. «Мне жаль, что так получилось с ужином. Ты, разумеется, мне не поверишь, но я не хотела его пропустить. Правда». Джулиан лишь открыл рот от удивления. Твиг появился неожиданно быстро. видимо Ведьмогалом превзошел самого себя по скорости. Непонятно, впечатлил ли его вид госпожи или нервное состояние самого Джулиана. «Ты, разумеется, мне не поверишь». Эти слова или кровь. Она не ожидала, что он ей поверит, что она еще от него хочет. Он уже и так сделал все, что может, чтобы помочь этому щенку. Твик смотрел дрожащую собаку. «Ну что ж, ничего хорошего», — он взглянул на лорда. «Вы понимаете, сэр, как он себя чувствует?» Да, ты сможешь помочь? Да, ничего сложного. Только вам и госпоже придется мне помочь. Можно позвать и ребят с конюшней, но, думаю, пес только разнервничается при виде посторонних. Что мне делать, Твик? Спросила Кристия. Я ничего не понимаю в собаках. Конюх улыбнулся. У вас все получится, миледи. Прежде всего, надо влить ему в пасть немного бренди Сэр, вы держите его за голову, потом я все сделаю сам. Спасибо, сказал джулиан Твик прищурился, глядя на руки Кристи. «Похоже, вас кто-то покусал, мадам». «Черт, Кристи, как это случилось?» «Когда я его вытаскивала, должно быть, я и повредила ему лапу. Ничего не было видно, и...» Она выдохнула, и я спешила. Она боялась поднять глаза. На меня едва не обрушилась оставшаяся часть насыпи. Я выскочила в последнюю минуту. Джулиан похолодел. Господи, она могла оказаться похороненной заживо. «Они никогда бы ее не нашли!» Забыв, где находится, Джулиан не выдержал и отпустил пару крепких словечек, чем вызвал неодобрительный взгляд Твига. «Не следует так выражаться в присутствии ее светлости», — сказал он, скинув голову. «Теперь, меледи повернулся он к Кристе, — когда благодаря его светлости пес захмелел, прошу вас цепить ладони и положить их вот сюда. Отлично. Так мне будет легче вправить вывих. Вот так». Кристи вскрикнула, и Твик посмотрел на нее с жалостью. «Закройте глаза. Вам не стоит смотреть на то, что я буду делать. Много криков нам не надо. Собака не умеет говорить, к счастью. Поэтому мы не услышим такие слова, которые минуту назад произнес Милорд». Кристи заставила себя улыбнуться. «Спасибо, Твик. Ты молодец», — подбодрил ее Джулиан, и Кристи вздохнула с облегчением. Она закрыла глаза, но от душераздирающих визгов щенка у нее едва не разорвалось сердце. Слезы хлынули из глаз, но она лишь крепче сжала руки. «Вот и все! У нас получилось!» — послышался восторженный голос Твига. Изо всех сил борясь с тошнотой, Кристи открыла глаза. «Теперь ему надобно побыть пару дней в тепле и покое». Твик посмотрел на Джулиана. «Я могу забрать его на конюшню. Что вы потом решили с ним делать?» Этот вопрос застал Джулиана врасплох. Он посмотрел на щенка и пожал плечами. «Спрошу у соседей, может, найдется хозяин. Возможно, кто-то завел его для детей. Например, кто-то из фермеров». И Кристи решилась. Набрав побольше воздуха, она произнесла тихим голосом. «А мне нельзя его оставить?»